Будущее человечество Первая беседа Дэвид Бом Есть несколько проблем, которые нам хорошо было бы обсудить. Одна из них состоит в следующем. С самого начала трудовой деятельности человек вынужден зарабатывать на жизнь. Возможностей для этого теперь очень мало, и они связаны большей частью с рабочими местами, число которых чрезвычайно ограничено. — Кришнамурти. — И во всем мире безработица. Что же человеку делать, если он знает, что будущее так мрачно и так неопределенно? Оно страшит и повергает его в уныние. С чего бы вы начали? — Бом. — Ну, думаю, следовало бы отвлечься от всех частных нужд, как собственных, так и других людей. — Кришнамурти. — Вы полагаете, что человеку теперь действительно надо себя забыть? — Бом. — Да. — Кришнамурти. Когда я гляжу на этот мир, в котором мне предстоит жить, получить профессию, сделать какую-то карьеру, то даже если бы совсем не думал о себе, разве я смог бы что-то сделать? Думаю, это проблема, перед которой оказывается большинство молодых людей. Бом. Да, понятно. Так что бы вы предложили? Кришнамурти. Видите ли, я не мыслю в терминах эволюции. Бом. Понимаю. Это тот пункт, на котором нам следовало бы остановиться. Кришнамурти. Я не думаю, что вообще существует психологическая эволюция. Бом. Мы довольно часто говорили об этом, так что мне в какой-то степени ясно, что вы имеете в виду, но людям, для которых это ново, думаю, может быть непонятно. Кришнамурти. Согласен. Если хотите, мы рассмотрим всю эту проблему. Почему мы тревожимся о будущем? Все будущее, вне сомнения, есть сейчас. Бом. В каком-то смысле все будущее и есть сейчас, но нам нужно сделать это понятным. Тут слишком много такого, что препятствует пониманию. Весь ход мышления – человеческая традиция. Кришна Понятно, человечество мыслит в терминах эволюции, длительности и так далее. Бом. Может быть, мы могли бы подойти к этому другим путем? Дело в том, что в нашу эпоху эволюционный подход мышления представляется наиболее естественным. Поэтому я просил бы вас остановиться на ваших возражениях против мышления в терминах эволюции. Могу я пояснить один момент? Слово «эволюция» имеет множество значений. Кришнамурть. Разумеется. Мы имеем в виду психологическое. Бом. Так вот, давайте прежде освободимся от материального физического значения. Кришнамурть. Из желудя вырастает дуб. Бом. Подобным же образом эволюционируют биологические виды, например, от растений к животным и к человеку. Кришнамурти. Да, нам потребовался миллион лет, чтобы стать тем, что мы есть сейчас. Бом, у вас не вызывает сомнения то, что так случилось? Кришнамурти. Нет, так случилось. Бом, и может продолжать случаться? Кришнамурти. Это эволюция. Бом, это здоровый процесс. Кришнамурть. Разумеется. Бом. Он происходит во времени, а для сферы времени важно прошлое, настоящее и будущее. Кришнамурть. Да, очевидно. Я не владею каким-то языком, и мне требуется время, чтобы его изучить. Бом. Подобным же образом требуется время, чтобы совершенствовать мозг. Вначале он был совсем мал, а затем он развивался все больше и больше, и это потребовало миллион лет. Кришнамурти И он становится значительно более сложным и так далее. Все это требует времени. Все это является движением в пространстве и времени. Бом. Да, таким образом вы принимаете физическое время и время невропсихологическое. Кришнамурти Безусловно, и невропсихологическое время. Никакой здравомыслящий человек, разумеется, его не отрицает. Бом. В настоящее время многие люди признают психологическое время, которое они называют «мысленным временем». Кришнамурти Да, об этом мы и говорим, но существует ли такое явление, как «психологическое завтра», психологическая эволюция» бом, или «психологическое вчера»? Боюсь, что на первый взгляд это звучит странно. Я, кажется, могу вспоминать вчерашний день. И завтра существует, ведь я могу его предчувствовать. Это часто бывает, вы же знаете, как дни следуют один за другим. Таким образом, у меня есть опыт переживания времени от вчера к сегодня и завтра. Кришнамурти. Разумеется, это достаточно просто. Бом. Итак, что же вы отрицаете? Кришнамурти. Я отрицаю то, что я буду чем-то, стану лучше. Бом. Я могу измениться, но существует к этому два подхода – могу я сознательно становиться лучше, благодаря тому, что сам к этому стремлюсь? Или же существует естественная эволюция, неизбежный процесс, увлекающий всех нас в свой поток, и мы становимся лучше или хуже, или просто обнаруживаем, что нечто с нами происходит? Кришнамурти Психологически Бомб «Психологически, что требует времени, что может не быть результатом моего стремления стать лучше. Это может произойти, а может и не произойти. Одни люди мыслят так, другие иначе. Но отрицаете ли вы также, что есть какой-то вид естественной психологической эволюции, подобной естественной биологической эволюции?» Кришнамурти «Да, отрицаю». Бум, а почему вы отрицаете это? Кришнамурти Прежде всего выясним, что такое «психика», «душа», «психе», «я», «эго» и прочее. Что это такое? Бом. Слово «психе» имеет много значений. Оно может означать, например, «ум». Вы считаете, что «эго» это то же самое? Кришнамурти. Эго. Я говорю о эго. Я. Бом. Да, некоторые люди думают, что произойдет эволюция, в которой я выйдет за свои пределы или, иными словами, поднимется на более высокий уровень. Кришнамурть. А этот выход потребует времени? Бом. Выход за пределы, переходный период. Кришнамурть. Да, в этом и весь мой вопрос. Бом. Здесь два вопроса. Один. Будет ли я когда-либо совершенным? Другой. Вопрос таков. Предположим. Мы хотим выйти за пределы «я». Возможно ли это осуществить во времени? Кришнамурть. Это не может быть осуществлено во времени. Бом. Нам требуется это пояснить. Кришнамурть. Хорошо, я поясню. Мы рассмотрим этот вопрос. Что представляет собой «я»? Если слово «психия» имеет так много значений, тогда «я» означает все движение, которое совершает мысль. Бом. Почему вы так считаете? Кришнамурть. «Я» – это осознание моего сознания. Это мое имя, внешность и весь мой опыт, воспоминания и прочее – все то, что я приобрел. Вся структура «Я» создана мыслью. Бом. Это опять нечто такое, с чем некоторым людям будет трудно согласиться. Кришнамурти. Конечно. Мы это обсудим. Бом. Итак, первое впечатление, первое ощущение, которое возникает у меня в отношении моего «Я» – это, Это то, что оно существует, независимо, и что оно мыслит. Кришнамурти. Существует ли я независимо от моего мышления? Бум. Моё собственное первое ощущение, конечно, таково, что я существует независимо от моего мышления, а то, что это я мыслит, вы видите? Кришнамурти. Да. Бум. Совершенно так же, как то, что я нахожусь здесь и могу двигаться. Могу двигать рукой, могу думать, могу делать движение головой. Так вот, является ли это иллюзией? Кришнамурти. Нет. Бом. Почему? Кришнамурти. Потому что, когда я двигаю рукой, у меня есть намерение что-то схватить, что-то взять, а это, прежде всего, движение мысли. Мысль заставляет руку двигаться и так далее. В основе всего этого лежит мысль. Это я утверждаю. и готов выслушать возражения.